Глава тридцать вторая. Верховный. Верховный сам поднес огонь к чаше, наполненной черным земляным маслом, и когда то занялось, вдохнул едкий горький дым. Пламя было ровным, и в том виделся добрый знак. Ему отчаянно не хватало добрых знаков. Меж тем он подошел ко второй чаше, к третьей. Факел в руке оказался тяжелым, а путь почти непосильным, и, пожалуй, лишь врожденное упрямство заставляло идти. И еще крепкое плечо того, кто все еще носил имя Микатл. Скоро. Огонь с чаш стекал по каменным руслам, которые тоже наполнили маслом, И оттого во тьме ночной было видно, как медленно, неумолимо расползается пламя, охватывая один ярус пирамиды за другим. И вот уже там, впереди, где-то невыносимо далеко, ночи сторгло еще один костер. И второй, третий. Вскоре костров стало множество. Они ярко пылали над вершинами малых городских пирамид. Они освещали дворы храмов, но и не по случаю великого праздника, открытые для людей. Они изгоняли тьму с площадей, и люди спешили подойти, собрать искру благословенного огня, заключить её в хрупкий плен светильника, дабы с ним принести благо в дом свой. Когда-то это казалось правильным. Верховный опустил факел к последней чаше до того, как огненные линии сомкнулись. Успел даже дышать, и то легче стало. Нет, никаких правил. Примета, одна из многих. Где-то там в городе загудели трубы, застучали барабаны, открывая праздник. Вылетели во дворы танцоры в масках, расписанных лазурью и кровью, закружились. Когда-то и он примерял, как невыносимо давно. Пора, Микатл явно чувствовал себя неспокойно. Впрочем, как и пленник, которого разложили на камне, и, кажется, был он знаком Верховному. Кто-то из жрецов, пожалуй. Многие ныне кровью докажут свою веру. — Еще рано! — Верховный оперся на сильную руку. С того дня, когда случилось то, что случилось, минуло 7 дней. 7 долгих дней, за которые ничего-то и не произошло. Почти. Но два десятка воинов, верных владыке Копи, покинули город. Пусть лёгким будет их путь. Он поднял голову, но небо ныне оставалось спокойным. Темно, высоко и звёзд в достатке. И всё то на своих местах. Вон пастух склонил голову перед воином, а дева подняла своё веретено, от которого протянулась звёздная нить. Всё как было и будет. Потом, когда верховного всё же не станет. Но пока он есть, стоит, дышит, думает о чём? О том, что веселье в городе набирает силу. И что ряженые бойцы, спеша поразить друг друга ловкостью, достают клинки, что вот-вот прольется первая кровь или нет, или сдержатся, дожидаясь, когда будут выпущены в круг танцоров рабы, сытые, крепкие, получившие надежду на свободу. Рабов обычно отбирали загодя, кормили хорошо, ибо нет радости богам в победе над слабым. Учили порой и обещали свободу. Что ж, за черту они и вправду уходили к предкам свободными людьми, но в этом году Охтли многое изменил, и не случится ли так, что он испортил праздник? «Не пора ли?» — робко спросил Микатл, явно нервничая. «С чего? Ее благословение было с ним». А прочее неважно. Верховный не задавал вопросов. Ждал. Нет, ничего тяжелее ожидания. Но уже скоро, чтобы не зрело в сердце Микатла, оно почти готово показать себя. А стало быть, спешка ни к чему. Не в этом деле. — Начинай! — Верховный кивнул. сам бы он погодил ещё немного, ибо только-только полночь минула, но у Микатлы и вправду опыта не хватит. Микатл поклонился и выбрал нож. И всё-таки он заорал, тот, кто ещё недавно ругался, призывая на голову Микатла все казни небесные. Они часто ругаются, и постепенно к тому привыкаешь настолько, что тишина начинает пугать. Верховный подошёл к алтарю. 7 дней. 7 дней, чтобы вычистить заразу в храме, не без помощи владыки копи. И теперь Верховный ему обязан. А надеется, что про этот долг забудут, смешно. 7 дней работы мастеров, чтобы вытянуть имена. Впрочем, их не так и много, это радует. Или просто те, кто попал в сети, знают немного. тоже возможно. Главное, что имена есть. Вополь сделался тонким и звонким, что струна, и перешёл в хрип. Ты режешь слишком глубоко. Верховный положил руку поверх огромных ладоней котла. Ты торопишься. Не спеши. Время не имеет значения, ничто не имеет значения. Пленник дышал. Тяжело, хватая воздух губами. Глупец. Большинство тех, кто пошел за Охтли, умом не отличались. Просто увидели свой шанс, и сам Верховный, разве не делал он так? Разве не искал милости сильных, чтобы выжить? У него вышло. У Охтли нет. На все воля богов. Вот так. Теперь подхватываешь кончиком ласкута и резко тянешь вниз. Он исполнителен, мяктал, получивший шанс, и силён. Ласкут кожу срывает с лёгкостью, что недоступна верховному, и никогда это не была. Теперь второй. Следуй рисунку. Пленник продолжает орать, и в какой-то момент крик переходит в вой. имена. Имена в свитке. И видит Бог, и верховному хотелось добавить в этот свиток ещё пару из тех, кто должен был бы, если не участвовать в заговоре, то хотя бы знать о нём. Не стал. Правильно ли? Он не знал. Он поднял голову, убеждаясь, что небо всё ещё темно. Время есть. У них всех ещё есть время. даже у того, кто корчился на алтаре, отдавая свою кожу. Рабы уже принесли корзину с листьями кукурузы. Их верховный сам укладывал в чан в прошлом году и заливал водой, а после этого следил, как в воду добавляют травы. И ныне листья стали мягки, что ткань или содранная шкура. Он поднял один и приложил на место уже освобождённый от кожи. Пленник дёрнулся и заорал ещё громче, скоро совсем сорвёт голос. Верховный покачал головой и потянулся за вторым листом. И всё же странно, они не ушли из города. Никто из тех, чьи имена были в списке, а ведь должны были понять. понадеялись, что Хотли промолчит, глупо. Но это никто никогда не надеялся. Тогда на что? уж не на то ли, что сила всё-таки за ними. Владыка Копи, за ним воины, но сколько их? Немного. Иначе из города ушли бы больше. Да и те два десятка, их владыка Копи очень не хотел отпускать. Что осталось? Здесь, в благословенном городе, в самом дворце, и все ли они верны? И не получится ли так, что заговор всё же состоится с их попустительства? Хрип оборвался, и тело застыло. Неужели? Нет, рано ещё. Кожу сняли едва ли десятую часть, да и действовал Мекатал надо признать весьма аккуратно. Он остановился, взглянув на Верховного, и во взгляде этом виднелась растерянность. Неужели сердце не выдержало? Плохо. Очень плохо. Они не успеют приготовить другую жертву. Верховный прижал пальцы к шее и уловил биение кровяной жилы. Жив. Стало бы просто лишился чувств. Продолжай. Это бывает. Микатул кивнул. «Ну, теперь поторопись», — на всякий случай сказал Верховный, доставая очередной лист. «Вот так, аккуратно, и пусть поспешно, но все равно аккуратно». «Вы...» Глаза лежащего распахнулись, и сам он дернулся было, словно пытаясь освободиться. Зазвенели цепи, удерживающие его на алтаре. «Вы все...» «Не пожалеете! Вы все!» Микатул кивнул, а Верховный погладил лист. «Боль скоро уйдет», — сказал он. Он говорил это всегда, и сказанное было правдой. Листья, несущие в себе кровь священного корня Ахи, обжигают, но следом боль проходит, а душа наполняется покоем и счастьем. Об этом знают многие, как и о том, сколь опасно это счастье. Те, кто добывают корень Ахи, долго не живут, но долго и не нужно. «Ты... ты тоже мертв, служитель ушедших богов!» Пленный с трудом повернул голову. «И вы все... вы...» Он облизал губы. «Проклятье! Ты убери эту дрянь! Убери, я сказал!» Его голос срывался на визг, но тот стих, а на губах появилась улыбка. «Или нет, не убирай. Знаешь, вы все тут... Вы ошибаетесь. Вы не знаете, насколько... Вы собрали души...» Они собирали их сотни и сотни лет, он хихикнул. Энергия, прорви энергии, дай его прорви энергии. Я хватит, чтобы разнести этот грёбаный мир на осколки. Но вот спасти. Верховный молча положил следующий лист. О чём он говорит? — осведомился Микатл тихо. — Не имею представления, но они всегда о чем-то говорят. Появилось почти непреодолимое желание облизать пальцы. Тем паче те уже онемели. Сок проникает и сквозь кожу, но мало, слишком мало, чтобы совсем отрешиться от тревоги. А вот если лизнуть, пара капель на язык. И пусть рабов, которые натирают корень, а затем давят сок, приходится заменять через каждые полгода, но уходят-то они счастливыми. — У вас есть энергия, но нет преобразователя, и ключа, ключа, который откроет поток, его нет и не будет. А знаешь почему? — Почему? — спросил Верховный, ведь от него ждали вопроса. А стоит ли отказывать обреченному в такой малости? «Потому что ключ — это кровь, а кровь — это ключ. Правда, логично?» Пленный зашелся хриплым смехом и затих. «Даже жаль. Возможно, то, что он сказал, и вправду имеет смысл». и значение. Верховный достал последний лист, который обернул вокруг ноги, и кивнул Микатлу. Цепи можно было снимать, а заодно звать рабов, которые усадят сотворённого бога в паланкин. Его нынешнее воплощение хозяина кукурузы вынесут на площадь, дабы явить радостному народу, а после усадят на яму с углями. И праздник продолжится. На всякий случай верховный пощупал шею. Пленный дышал. Отлично. Значит, всё идёт так, как должно. Золотое ожерелье легло на шею поверх листьев. С крупных колец свисали золотые початки кукурузы, усыпанные мелким зерном драгоценных камней. Вот свинцом пришлось повозиться. Голова у пленника оказалась влажной и узкой, но верховный справился. И вновь в том почудилась добрая примета. Во дворце тоже пахло кровью, и тёмные пятна её выделялись на белом мраморе. Они останутся до полудня, а после их уберут, как и перья увядшие цветы и алые лоскуты. Сейчас же люди праздновали, веселились. Сомневаетесь? Владыка Копии, несмотря на многие годы, ступал мягко, и в теле его была ещё сила, много силы. Опасаюсь, честно сказал верховный. Он щурился. Всё казалось, что это парадные залы затянуто дымом. А в ушах звенели ещё гимны прославляющие богов. От вас пахнет дымом, помедлив, заметил владыка копей. И, возможно, стоит сейчас в праздник? Верховный покачал головой. Нос не поймут. Боги? Боги промолчат. Они давно уже молчат. а вот люди станут говорить, что все беды дальнейшие исходят от того, что мы пролили кровь в праздник». Ее и так пролилось довольно. Владыка копий не спешил. Он стоял в тени, словно в стороне от пирующих. Все собрались, и смех гремит, голоса, словно ветер перед бурей, и буря грядет, скоро уже. — Это иное. Кровь, что пролилась по доброй воле, угодно богам. Верховный потер руки. Левая опять ныла, пусть даже кожа на ней больше не трескалась. Но ощущалась она не кожей вовсе, старой бумагой, готовой порваться от легчайшего движения. — И, повторюсь, дело не в богах, дело в людях. Грядут тяжёлые времена, и стало бы чернь будет искать виновных. Не стоит давать ей повод. Он сделал ещё шаг, и опять поморщился. Бессонная ночь сказывалась, а мага рядом не было. Правильно, слишком многих он злит. Вы не поможете, Верховный оглянулся, убеждаясь, что рядом никого. Верный Мика тол остался на пирамиде. Он, как и некогда верховный, предпочитал сам убираться. Рабы, рабы не рисковали тревожить чужой покой. Несомненно, владыка Копи подал руку. Как ваше здоровье? Пока ещё есть. Хорошо. Вы должны назвать преемника. Укол страха. Неужели и он иначе всё повторится, терпеливо произнёс владыка Копей. Не сейчас, но через пару месяцев или позже, а если вдруг вас не станет, он слегка замялся. Понимаю, верховный чуть склонил голову. Что ж, вы правы. Мне давно следовало это сделать. Завтра я назову его имя перед всеми. Это тот молодой человек, чья жизнь принадлежит ей. Девочка сидела на высоком кресле, поставленном на помосте над столом, оно возвышалось подобно трону, и золотые ткани, укрывавшие его, лишь усиливали сходство. Верховный отметил роскошное одеяние. И плащ из белоснежной шерсти, расшитый золотыми шишками и початками кукурузы, ожерелье из жёлтых самоцветов, каждый размером с вишню. Венец на волосах, убранных под узорчатое покрывало, и золотую маску. Верховенный вздрогнул и сам себя успокоил. Всё верно. Если краску использовать нельзя, остаётся лишь это. Как ещё защитить её от недостойных взглядов? За спиной тенью стояла Ксачитл. "Ваша сестра весьма старательна", и свирепо усмехнулся владыка Копии. "Когда полагает, что кто-то хочет навредить её повелительнице, Ксачитл присылает дары много". А еще несколько весьма достойных юношей признались ей в любви, стихи пишут. «И?» «Она не настолько глупа, но мне шлют письма. Многие ныне будут рады взять ее в свой дом. А она?» «Будет жаль потерять столь разумную женщину. Она сказала, что уже нашла свой дом». Она не оставит императрицу и не предаст, если вы того опасаетесь. Тогда ей следует быть осторожной. Девочка, словно услышав тихо их беседу, повернулась. Очень осторожный владыка Копей ступал медленно. Её уже пытались отравить, но она и вправду умна. Если бы она родилась мужчиной, возможно, я бы и не стал тем, кем стал. Слава! Крик этот заставил Верховного вздрогнуть. Слава императрице! С места поднялся Инуо. "И ж ты как вырядился?" проворчал владыка копий. А Верховный вдруг понял, что он всё-таки дурак. Боги! Люди давно перестали бояться богов. Люди и людей они не боятся тоже. И Нуа выбрался из-за стола, чтобы приблизиться к трону. Шёл он медленно, и кубок в руке его сиял золотом, как и сам Инуа. И вправду вырядился: золотой плащ, золотые одежды, золотая цепь с жёлтыми камнями. И чудится в том, слава великой дарительнице жизни ину остановился и отвесил поклон только какой-то словно издёвка мелькнула а потом дрогнула рука и вино из кубка пролилось на белый мрамор пола красное опять красное и венок из увядших цветов съехал с головы чтобы упасть под ноги взгляните И он обернулся к трону спиной. Кто на троне? Дитя. И не просто дитя, а то, в котором нет ни капли божественной крови. И что оно принесло? Нам говорят, что близится конец мира. Я верю. Близится, ибо нарушены законы, ибо повергнуты основы основ. Постарайтесь не влезть в драку. Владыка копий просто поднял верховного и поставил к колонне. И, преемник, если мы переживем этот день, вы объявите его завтра же. Если. Великой империей правят две бабы. Одна дитя, вторая шлюха, что делит постель со своим братом. Скинутая рука указала на Ксачитл, которая, впрочем, не шелохнулась. Пусть на лице ее не было маски, но само это лицо было подобно маске. «А нам твердят о провидении, о воле богов, безбожно готовя удар в спину!» «Хватит!» Мягкий голос девочки почти утонул в шуме. Люди поднимались с мест — И не просто. Мылкнул клинок, и первое тело упало на стол. Зазвенела посуда. Кто-то закричал и захрипел, пытаясь схватиться за перерезанное горло. Хватит, подхватил Ину. И вправду хватит нам строить из себя преданных слуг. Ибо не осталось никого, кому мы могли бы служить. с честью сказав, что вот он, истинный потомок богов. Взгляд его обратился к трону. «Ты не виновата», — сказал он, глядя в темные глаза императрицы. «Ты всего-навсего ребенок, а дети должны слушать взрослых. Правда, не всех взрослых стоит слушать». палец указал на Ксачитал, и та вышла, пытаясь встать между девочкой и человеком, в руке которого появился клинок. Криков становилось больше. Звенело оружие. Взвыл и смол крог, крича о помощи. Распахнулись с грохотом двери, и, и рука Инуа застыла. Хватит, говорю уже. Императрица встала, опираясь на руку Ксачитал. подняла юбки, слишком длинные, они волочились по ступеням. И детёныши леопарда, до того дремавшие в корзине, попытались вцепиться в золотую ткань. Глупый человек. Она же спускалась. Верховой видел, что неудобно ей в этих одеждах, и раздражённая она сняла маску, уронив на ступени, а следом и венец. Она остановилась перед Ино, глядя на него снизу вверх, а он вдруг дёрнулся, словно пытаясь вырваться из невидимых пут. А становилось тише, и крики смолкли. Ничего не понимаешь. Императрица склонила голову, и колокольчики в тонких косичках её зазвенели. Я хотела говорить с вами потом, после. Но вы не хотите слушать. Рука Инуо дрогнула и двинулась к шее, медленно, так словно через силу. Его лицо исказилось, губы разошлись, готовые исторгнуть крик, но из горла донёсся лишь клякат. Клинок коснулся шеи и вошёл в плоть. Императрица зажмурилась, когда в лицо и на волосы брызнула кровью. Тело Инуа еще несколько мгновений продержалось на ногах, чтобы после рухнуть таки. Императрица облизала губы, а потом стерла кровь с лица, ладошкой, и повернулась к столу. Посмотрела вниз, влево и вправо, протянула руку и ксочитал молча взялась за тонкие пальчики. Кровь на них казалась яркой, куда ярче золота. Переступив через лежащего инуа, девочка молча двинулась вдоль стола. Она остановилась перед юношей, кажется из рода золотого ястреба, покачала головой и, наклонившись, коснулась тёмных волос. Потом дёрнуло было клинок, застрявший в груди. "Помоги", тихо сказала императрица, и Цли поспешил на зов. Он выдернул клинок, который протянул ей с поклоном, но девочка лишь покачала головой, а потом снова коснулась лежащего. "Мой. Теперь и тот тоже". Она указала на мужчину, в спине которого торчал нож. "А ты?" Императрица повернулась к советнику Ачтли, согнувшемуся в поклоне. "На твоих руках кровь. Разве не видишь?" Он мотнул было головой и захрипел, упав на пол, выгибаясь. Изо рта его пошла пена, и кто-то громко икнул где-то там за столами. А императрица пошла дальше. Верховный закрыл глаза. «Я песню свою возношу», — всплыли в памяти слова старого гимна, «к тому, кто есть даритель жизни». Эй, начинайте пляску. Славьте имя его, славьте руки его. В доме мёртвых жилище его. Он повторял это шёпотом и замолчал лишь, когда щеки коснулась ледяная рука. "Совсем устал", сказала императрица печально. "Плохо. Сегодня ведь праздник, праздновать надо". от её прикосновения остался липкий след крови и верховный заставил себя улыбнуться слов всё та, что дарительница жизни, произнёс он, и робкие голоса подхватили, затянули древнюю песнь. Завтра он назначит себе преемника. Завтра, верховный огляделся. И показалось вдруг, что меж мертвыми и живыми нет разницы. А кровь, кровь и вправду похожа на вино, вкусом тоже. Он сглотнул слюну и поклонился той, что смотрела спокойно, но требовательно. А еще подумалось, что созывать совет бессмысленно. Все уже случилось.